часть вторая. Почему нам так трудно говорить «нет»? Нет – одно из самых коротких слов в любом языке. Однако для многих из нас оно исполнено столь великой силой, что мы боимся произнести его. А когда нам все-таки удается его выговорить, сразу же рассыпаемся в оправданиях и извинениях, как бы стараясь приуменьшить серьезность своих намерений. Почему это крошечное слово несет в себе такую тяжесть? Почему нам так трудно решиться его произнести? В этой части книги мы выделим и разберем самые распространенные причины, по которым нам тяжело отказывать людям. Некоторые окажутся вам знакомы по собственному опыту. Для меня же, как вы вскоре узнаете, были актуальны почти все. Многим из нас с детства внушают, что отказывать невежливо и эгоистично. Это убеждение занимает весомое место в нашей системе ценностей. Всё детство и большую часть взрослой жизни мы пытаемся жить в соответствии с привитыми представлениями о вежливости и порядочности. А что в итоге? Мы говорим «да» всем подряд, невзирая на растущую озлобленность, горечь и разочарование. Совсем скоро вы узнаете причины нездорового страха «говорить нет». Некоторые лежат на поверхности, другие менее очевидны. Осознав их, вы сделаете первый шаг к освобождению от заблуждения, что слово «нет» — признак низости, бессердечности или эгоизма. Итак, начнем. Мы не хотим никого обижать. Люди склонны видеть поводы для обиды там, где их нет. Например, в отказе на просьбу о помощи. Вспомните, с вами наверняка так бывало. Человек просит уделить ему время, внимание или помочь деньгами, и, получив вежливый отказ, тут же меняется в лице. Нахмуренные брови, резкая складка на переносице и поджатые губы выдают обиду и негодование. Человек уязвлен. Может, вы даже слышите от него что-то вроде «ну и грубиян». Вполне понятно, что вы начинаете чувствовать уколы вины. Наблюдая, как он удаляется, всем своим видом показывая недовольство, Вы ощущаете себя так, словно сделали что-то плохое. Но давайте рассмотрим этот сценарий с позиции логики. Во-первых, нужно понять, откуда берется такая обида. Это не то возмущение и негодование, которые обычно возникают в несправедливой ситуации. Не является она и реакцией на дурной и злонамеренный в нашем восприятии поступок. Нет. В подобной ситуации обида, как правило, вызвана тем, что проситель недостаточно уверен в себе. Он или она воспринимает отказ в просьбе как отвержение его самого. Это причиняет боль, отсюда и реакция. Чтобы осознать это, мне понадобились годы. И когда меня, наконец, осенило, все изменилось. Я понял... что не несу ответственности за обиду, которую может испытать человек, получивший от меня отказ. Если, конечно, этот отказ был вежливым. Это стало для меня настоящим освобождением. Я больше не испытывал страха отказывать в просьбах. Вспомните кого-нибудь из ваших знакомых, кто обижается, услышав слово «нет». Когда он или она Следующий раз обратиться к вам за помощью, а у вас не будет возможности помочь, обратите внимание на свои ощущения в момент отказа. Чувствуете ли вы вину? Кажется ли вам, что вы сделали что-то плохое? Поймите, эти чувства не имеют под собой никаких оснований. Если вы были честны и вежливы с то не имеете никакого отношения. его обиде. Мы не хотим никого разочаровывать. Если вы похожи на меня, то вам ужасно не нравится разочаровывать людей. Вы не выносите, когда после ваших слов или поступков люди грустнеют. Содрогаетесь при мысли, что могли быть причиной этой грусти. Видя чье-то опечаленное лицо, вы начинаете думать, что подвели этого человека. Да не просто думать, чувствовать нутром. Но подобное ощущение вины безосновательно. Говоря «нет», вы никого не разочаровываете. Чтобы в полной мере осознать это, нужно разобраться в том, как возникает разочарование. Причина разочарования – неоправдавшиеся ожидания. Вспомните, когда вы испытывали эту эмоцию. Без сомнения, во всех этих ситуациях что-то пошло вразрез с вашими ожиданиями. Допустим, вы пришли в ресторан, начитавшись восторженных отзывов, но ни еда, ни атмосфера вам не понравились, не оправдали ваших ожиданий, и вы испытали разочарование. Другой пример. Вы были уверены, что ребенок закончит год на одни пятерки. Но получив ведомость, с изумлением увидели в ней четверки и тройки. Надо думать, вы были разочарованы. Или, скажем, вы рассчитывали на повышение, но вас обошли, и вы чувствуете разочарование. Почему? Именно, ваши ожидания не оправдались. А теперь подумайте, как это работает, когда вы кому-нибудь отказываете. Представьте, коллега просит вас о помощи, но вы перегружены собственными делами и говорите «нет». Он будет заметно разочарован вашим отказом. Но кто истинный виновник этого разочарования? Вы? Или его нереалистичные, а может и неоправданные ожидания, касающиеся вашей возможности и готовности помогать? Если вы заранее ничего ему не обещали, то почти наверняка дело в нем самом. А в таком случае вас никак нельзя обвинить в его разочаровании. Когда вы осознаете этот факт, вам будет легче избавиться от страха разочаровать человека, сказав ему «нет». Вы поймете, что не можете являться ни виновником, ни причиной чьего-то разочарования. Это понимание придаст вам смелости перестать откликаться на просьбы и приглашения каждого встречного поперечного. Мы не хотим показаться эгоистами. Большинству не безразлично, как их воспринимают окружающие. Всем хочется, чтобы их считали людьми хорошими, заботливыми и всегда готовыми помочь. И мы изо всех сил стараемся, чтобы наши действия – Это подтверждали. Например, придерживаем двери для тех, кто идет следом. Или выслушиваем слова охотливых соседей по очереди, приветливо им улыбаясь. И когда нас просят помочь, автоматически соглашаемся. Ведь поступить иначе значило бы проявить эгоизм, верно? А нам никак не хочется прослыть эгоистами. Подобный ход мысли вполне понятен. но в то же время ошибочен. Уже того, он подталкивает нас к неверному распределению времени между конкурирующими задачами. В каждом дне ограниченное количество часов. Это значит, что любое наше «да» — это «нет» чему-то другому. Ну а любое «нет» — это возможность уделить внимание какому-то важному человеку или желанному занятию. Если смотреть на вещи под этим углом, то разве нет, является проявлением эгоизма? Мне так не кажется. Сейчас проиллюстрирую эту мысль примером из своей жизни. Я уже упоминал, что раньше знакомые постоянно обращались ко мне с просьбой помочь с переездом. Тому было две причины. Мой грузовичок-пикап и благосклонная готовность помогать. К сожалению, время, которое я отдавал нуждам других людей, уже нельзя было провести с семьей или потратить на учебу и любимые занятия. Иными словами, заботясь о других, я сознательно пренебрегал заботой о себе. И постепенно становился все напряженнее и несчастнее, потому что не мог заниматься тем, что я любил. Это была кошмарная жизнь». Забота о себе не эгоизм, а необходимость. Проблема в том, что если мы постоянно говорим «да» другим и ставим их потребности выше собственных, у нас не остается времени и энергии на свои интересы. И мы потихонечку становимся раздражительными и несчастными циниками. Повторюсь, это кошмарная жизнь. Всегда найдутся люди... которые сочтут вас эгоистами, если вы откажете им в помощи. Их эмоции не входят ни в сферу вашего контроля, ни, что важно, в сферу вашей ответственности. По-настоящему ответственный человек сначала заботится о себе, а потом об окружающих. Это значит, что приходится частенько отклонять их просьбы и приглашения. В конце концов, Если тратить все свое время, энергию и внимание на других, то на себя ничего не останется. А в этом случае мы просто не сможем жить полноценной жизнью. Мы хотим помогать другим. Вспомните, когда вы в последний раз кому-нибудь помогали. Держу пари, это было очень приятно. Ваша помощь или совет сделали день того человека лучше. Неправда ли потрясающее ощущение? Вот поэтому многие обожают помогать другим. Сознавать, что благодаря нам кто-то стал счастливее, приятно до головокружения. Иногда дело доходит до зависимости. Некоторые так и ищут, кому бы помочь, даже если для этого придется пренебречь собственными нуждами и обязанностями. И вот мы уже озабочены поиском, о ком бы позаботиться, и как только находим, сразу хватаемся за эту возможность. Для многих из нас желание помогать проистекает из склонности демонстрировать людям свою симпатию. Так мы помогаем родственникам или близким друзьям, поскольку это самый простой способ показать, что они важны для нас. Другим не дает покоя роль супергероя, который появляется словно из-под земли и всех спасает. И вот мы останавливаемся на трассе, чтобы помочь застрявшему автомобилисту заменить спущенное колесо. Третьи воспринимают помощь окружающим как возможность компенсировать некие черты, которые представляются им изъянами. Полученная благодарность – позволяет отвлечься от этих неприятных для них качеств. Все эти мотивации вполне объяснимы. Однако их нужно контролировать, иначе может получиться, что мы постоянно игнорируем свои нужды и приоритеты. Сомнений нет. Помощь другим достойна уважения. Однако наши возможности ограничены. У каждого из нас есть определенный ресурс времени, денег, и внимание. Поэтому распоряжаться ими нужно благоразумно. Всегда найдутся люди, которым необходимо ваше участие. Всегда найдутся те, кто с радостью примет помощь, если вы ее предложите. Но помните, что вы не несете ответственности за решение чужих проблем. Вы отвечаете за себя и за тех, кто от вас зависит. Например, супруг или супруга и дети. Это не значит, что не нужно помогать людям. Но именно забота о себе позволяет нам эффективно помогать другим в долгосрочной перспективе. Иными словами, забота о себе должна быть для вас важнее, чем забота о других. У нас проблемы с самооценкой. Самооценка – вопрос запутанный и щекотливый. Иногда мы настолько уверены в себе, что готовы завоевать весь мир, а иногда, наоборот, так сомневаемся, что теряем способность действовать. Это отражается на наших представлениях о себе и формирует ощущение собственной ценности. От неуверенности мы начинаем считать себя неадекватными и даже мучиться от стыда. Важно распознать этот механизм, поскольку он мешает нам отказывать людям. Вот как он работает. Под бременем низкой самооценки мы ошибочно полагаем, что наше время менее ценно, чем чье-то еще. Считаем свои цели и интересы менее достойными, чем цели и интересы других. И полагаем, что в мировом масштабе мы не столь важны, как все остальные люди. Согласно этой логике, неудивительно, что мы склонны ставить других выше себя. Поэтому, когда нас просят помочь, автоматически соглашаемся вместо того, чтобы учесть другие обязательства и отказаться. Решить эту проблему нелегко. Для многих низкая самооценка является хронической, а кое-кто страдает от нее всю жизнь. Формирование более благоприятного образа себя для этих людей – долгий путь, на котором встретится множество ухабов. К счастью, умение отвечать отказам как раз и помогает повысить ощущение собственной ценности. Чем чаще вы говорите просителям «нет», тем яснее понимаете, что ваше и их время, обязательства и устремления равноценны. И это большой шаг на пути к здоровой самооценке. Эта книга не ставит своей целью выявление или разрешение психологических проблем. Ее цель – научить вас быть более ассертивными и противостоять порывам угождать людям, говоря «да» на их просьбы и приглашения. В процессе обучения вы увидите, что осмысленное и вежливое «нет», будет придавать вам уверенности для движения вперед по направлению к вашим ценностям. Мы хотим нравиться. Желание нравиться присуще всем. Мы хотим, чтобы люди к нам тянулись, доверяли нам и чувствовали себя в нашем обществе хорошо. Это желание глубоко укоренено в психике человека. Оно движет всеми нашими отношениями с людьми. Мы пытаемся установить с ними связь и настроиться на их волну, чтобы они нас приняли. Неудивительно поэтому, что мы часто говорим «да», когда понимаем, что нужно сказать «нет». Это инстинктивное согласие, голос нашего извечного желания заслужить одобрение окружающих. Сейчас опять поделюсь историей из своей жизни. Когда учился в университете, Я отчаянно хотел нравиться своим однокурсникам. Поэтому всякий раз, когда они просили меня об одолжении, немедленно хватался за эту возможность, и неважно, что именно от меня требовалось: время, усилия или деньги. Я был законченным благодетелем, неспособным сказать нет, поскольку это означало бы упустить возможность получить чье-либо одобрение. Подобная слабость встречается нередко и знакома многим, хотя не все это признают. Лично я с радостью делюсь своими историями, поскольку они иллюстрируют процесс личностного роста. Если я смог победить привычку угождать людям, то сможете и вы. Однако важно понимать, что тяга к одобрению может подталкивать нас постоянно соглашаться на то, что нам не подходит. Осознавая свои мотивы, мы можем пересмотреть их и сделать так, чтобы наши решения снова пришли в соответствие с нашими ценностями. Если вам знакома привычка соглашаться, чтобы нравиться, слушайте дальше. Я покажу, как нейтрализовать этот импульс и больше не терять время, энергию и чувство собственного достоинства. А вот то, что должно вас порадовать. Умение осмысленно и вежливо отказывать повысит ваш статус в глазах друзей, родственников и коллег. А вас больше не смогут вытирать ноги, и вы будете пользоваться всеобщим уважением и доверием. Мы хотим показать свою ценность. Вспомните ситуацию, когда вы послужили для кого-то источником ресурса. Возможно, человек попросил совета, поинтересовался мнением или получил от вас информацию, которая оказалась ему полезна. Вам было приятно, так ведь? Как хорошо, когда нас ценят. Всем нравится, когда окружающие признают нашу ценность. Мы обожаем чувствовать собственную важность и значимость. Ведь это значит, что наш статус в глазах окружающих повышается, пусть и на время. Но есть проблема. Это чувство бывает опасным. Оно может толкать нас на поиск все новых возможностей, доказать свою значимость и подкрепить уверенность в том, что мы чего-то стоим. И вот мы начинаем отвечать согласием на любую просьбу, даже когда следовало бы сказать «нет». Предположим, коллега просит вас помочь ему с отчетом и подчеркивает, что вы эксперт в данном вопросе. Если для вас важна идея собственной ценности, то слово «эксперт» вас сразу же зацепит. И вам захочется дополнительно подкрепить эту оценку, ответив согласием, даже если придется задвинуть собственные обязанности. Или, допустим, друг просит помочь с ремонтом, добавляя, что ваша помощь будет для него поистине бесценна. Очень приятно быть для кого-то важным, и вам хочется, чтобы он и в дальнейшем не изменил своего мнения. И вы соглашаетесь. К сожалению, на это уйдет много часов или даже дней, а ведь их можно было потратить на что-то более важное, например, на свою семью. Я не хочу сказать, что вы должны всегда всем отказывать. а просто призываю разобраться, что движет вами, когда вы ставите чужие приоритеты превыше собственных. В контексте этой главы вопрос звучит так. Верно ли, что вы говорите людям «да» только за тем, чтобы они вас ценили? Как я уже упоминал, помощь людям – дело достойное уважение, Но неверная мотивация к ее оказанию лишь подкрепит плохую привычку которое в итоге сделает вас озлобленным и несчастным. Я помогу вам скорректировать мотивацию. Мы боимся упускать возможности. Приходилось ли вам говорить начальнику «да» из страха, что в случае отказа вам не поднимут зарплату, не дадут повышения или новый проект? Случалось ли говорить «да» другу, потому что вы боялись пропустить что-то очень-очень интересное? В вас говорил страх упустить возможность. Это тревога, которую вызывает перспектива потерять какую-либо выгоду или шанс. Например, на работе мы часто хватаемся за новые проекты, боясь, что иначе не сможем продвинуться по карьерной лестнице. А в дружеском кругу соглашаемся на различные предложения, чтобы, так сказать, не остаться за бортом. Социальные сети еще больше усиливают эту тенденцию. Мы постоянно просматриваем ленту Facebook или Инстаграм, которая пестрит разнообразными событиями, и сетуем, что нам самим выложить нечего. И мы соглашаемся на те или иные занятия, чтобы только не выпадать из тусовки. И вот парадокс. Вроде бы мы делаем все, чтобы не упустить ни одной возможности, а в итоге... почему-то становимся рассеянными, разочарованными и несчастными. Почему так? Да потому что мы выбиваемся из сил, гоняясь за тем, что не имеет к нам никакого отношения. Беда не в том, что мы говорим «да» новым возможностям, а в том, что не различаем, какие из них нам нужны, а какие нет. Помните, что в каждом дне Есть определенное количество часов, и успеть все невозможно. Значит, каждое «да» чему-то одному — это «нет» чему-то другому. Хватаясь за одни возможности, вы упускаете другие. Это очередная причина, по которой мы должны уметь говорить «нет». Отклоняя одни предложения, вы даете себе свободу сказать «да» другим, тем, которые действительно будут вам полезны. Чтобы изменить привычку соглашаться, нужно поменять мыслительную установку. Вам придется избавиться от страха что-то упустить, но в то же время научиться отслеживать возможности, соответствующие вашим целям и интересам. Мы подвергаемся эмоциональной агрессии. Некоторые люди отказываются воспринимать слово «нет» и будут склонять к согласию, используя все средства вплоть до эмоциональной агрессии. Они специально будут вызывать у собеседника страх, гнев или сомнение в себе, чтобы добиться своих целей. Для этого они используют целый арсенал средств, в том числе повышенный тон, призывы, ругань, угрозы, оскорбления, унижение, бойкотирование, обвинения. Эмоциональные агрессоры используют все это, чтобы вызвать в своих жертвах вину, страх, стыд и смятение. Смысл в том, что под воздействием отрицательных эмоций люди уступают агрессорам, отвечают согласием только чтобы их остановить. Агрессоры действуют совершенно осознанно. Понимают, что манипулируют, знают, что грубы и несправедливы, и мы должны об этом помнить. Почему? Потому что только так сможем им противостоять и подмечать их слабые места, а также оставаться непреклонными, несмотря на все их старания. Допустим, вы отказались помочь коллеге, чтобы у вас осталось время на свою работу. В ответ он начинает орать и ругаться. Как реагировать? Можно напомнить, что крики и ругательства неуместны в деловой среде. Или заметить, что такое поведение вряд ли способствует продуктивному решению вопросов. Можно даже поинтересоваться, когда в последний раз ему удавалось добиться своего такими средствами. Иными словами, будьте максимально корректны. Зная о том, что агрессор осознанно прибегает к манипуляциям, вы будете более устойчивы к его методам и не почувствуете ни стыда, ни страха, ни вины, ни смущения. А за криком и руганью разглядите негативные черты его характера. В результате вам будет гораздо легче оставаться непреклонным. Мы избегаем конфликтов. Многим людям сложно говорить «нет» из-за страха конфликтов. Они настолько ненавидят их, что стремятся избежать любой ценой. А согласие — это быстрый и безболезненный способ предотвратить возможную конфронтацию. Я относился к таким людям, потому что с детства мне внушали отвращение к конфликтам. Заметив, что собеседник расстроился, злится или просто слегка недоволен, тут же бросался его успокаивать. И если все эти эмоции были вызваны моими словами, сразу же брал их обратно. Вот как строились такие разговоры. Проситель. «Дэймон, я могу попросить тебя об одолжении?» «Я, конечно. Что нужно сделать?» Проситель. Отвези меня в аэропорт в эту пятницу. Я извини, но в эту пятницу не получится. Проситель начинает злиться. Ты это серьезно? Ты меня не выручишь? Я. С видом загнанного зверя. э Проситель, злится еще больше. Ну, только попробуй теперь меня о чем-нибудь попросить. Я, отчаянно желая избежать конфликта. Ладно, ладно, успокойся. Я отвезу тебя в аэропорт. Уступать требованиям просителя было проще, чем отстаивать свою позицию. А все из-за того, что я так боялся конфликтов. Был готов поддаваться, лишь бы их не возникало. Может быть, это знакомо и вам. И вы тоже частенько говорите «да», чтобы никого не злить и не расстраивать. Вы уже усвоили, что лучший способ предотвратить конфликт — быть милым — И любезным. Проблема в том, что отступление вместо защиты своих интересов еще раз подтверждает убеждение, что ваши чувства не так важны, как чувства собеседника. На самом же деле они важны ничуть не меньше. Просто вас заставили так считать. Чтобы преодолеть страх конфликтов, нужно осознать несколько простых вещей. Во-первых, что гармония не всегда возможна. У всех людей разные мнения, потребности и желания. Трения неизбежны. Во-вторых, в конфликте как таковом нет ничего плохого. Это просто проявление несовпадения взглядов. А вот как мы на него реагируем, спокойно или со злостью, это уже совсем другой вопрос. В-третьих, учиться отказывать нужно с малого. Выбирайте ситуации, в которых риск конфронтации практически отсутствует. Например, откажитесь приобретать какую-то вещь в магазине одежды. Постепенно переходите к ситуациям, где слово «нет» может вызвать более ощутимую реакцию. Сообщите автовладельцу, что не хотите покупать у него машину. Начав с менее рискованных ситуаций, вы постепенно сформируете у себя себя толерантность к конфликтам, которая словно мышца будет крепнуть от постоянных тренировок. И в конце концов, вы сможете спокойно говорить «нет» даже тем, кто воспринимает отказы с гневом. Мы привыкли всем угождать. Для многих из нас слово «да» является укоренившейся привычкой. Мы долго этому учились. А чем дольше делаешь что-то, тем сильнее привыкаешь и доходишь в итоге до полного автоматизма. Мы даем согласие, даже не замечая этого, потому что в каком-то смысле запрограммировали свой мозг так реагировать на просьбы. Вспомните ситуацию, когда вы согласились на то, к чему не испытывали ровно никакого интереса. Не поймали ли вы себя на том, что сказали «да» не успев подумать, во что это может вылиться. Это и есть заученное поведение. Вызвать его может целый ряд факторов. Допустим, ребенок усваивает, что согласие – это способ заслужить одобрение родителей и других авторитетных лиц, или же доставить кому-то радость и, в свою очередь, почувствовать свою значимость. В общении же с ровесниками слово «да» повышает вероятность принятия. Такие уроки оказывают на нас очень сильное воздействие. Мы учимся угождать окружающим, поскольку такое поведение позволяет нам получить сиюминутные вознаграждения, одобрение, чувство собственной важности, социальное признание. И чем больше уроков мы проходим, тем острее хотим снова получить такой же результат. попадаем в зависимость и жаждем очередного спасительного эпизода. К счастью, от привычки к автоматическому согласию можно избавиться, как и от любой другой. Мы можем разучиться это делать и перепрограммировать мозг на более вдумчивое отношение к просьбам. Секрет, как всегда, в постепенности. Так вначале достаточно поставить цель не соглашаться сразу. Дайте себе несколько секунд на размышление, как выполнение этой просьбы вписывается в ваши планы. Подавление автоматической реакции поможет вам избавиться от бездумности. Затем проанализируйте, почему вы склонны на все соглашаться. Конструктивны ли ваши мотивы? Возможно, вы стремитесь заслужить одобрение просителя или ждете от него. подтверждение собственной ценности? Или хотите попасть в круг его друзей? Может оказаться, что мотивы, по которым вы воспроизводите заученное поведение, то есть автоматическое согласие, на самом деле не имеют для вас никакой значимости. Избавиться от привычки, которая сформировалась за годы постоянных повторений, непросто. Но все-таки возможно. Первый, И, пожалуй, самый важный шаг к избавлению — признать ее существование. Тест «Пытаетесь ли вы всем угодить?» Давайте узнаем, не злоупотребляете ли вы словом «да». Этой проблеме в той или иной степени подвержены почти все. Но между эпизодическим и хроническим желанием угождать лежит огромная пропасть. Пора узнать, какой вариант ближе вам. Далее вы услышите 15 утверждений. Прослушайте их и оцените каждое по шкале от 1 до 5, где 1 совершенно не согласен, а 5 полностью согласен. Если утверждение описывает вас в той или иной степени, уточните, в какой именно, поставив 2, 3 или 4 балла. Потом посчитайте их общее количество. Результат покажет, насколько вы склонны отказываться от своих потребностей и приоритетов ради других. Первое. Даже если меня что-то сильно задевает, я никогда не говорю об этом. Второе. Я стараюсь постоянно всем улыбаться и быть крайне любезным, даже когда у меня плохое настроение. Третье. Меня пугают возможные конфликты. Четвертое. Как только я сделаю что-то в свою пользу, сразу чувствую себя эгоистом. Пятое. Я постоянно позволяю нарушать мои границы друзьям, коллегам, родственникам и даже незнакомцам. Шестое. Я всегда стараюсь быть таким, каким меня хотят видеть окружающие. Седьмое. Я регулярно жертвую своим эмоциональным благополучием ради окружающих. Восьмое. Я боюсь вызывать у людей негативные эмоции. Девятое. Я отчаянно хочу нравиться всем вокруг. Десятое. Я избегаю брать на себя инициативу. Одиннадцатое. Я боюсь быть отвергнутым. 12. Я чрезмерно анализирую каждое свое решение, так как переживаю, какой будет на него реакция окружающих. Тринадцатое. Я расцветаю, когда меня хвалят, и впадаю в отчаяние, когда критикуют. Четырнадцатое. Даже если мной манипулируют и оказывают эмоциональное давление, я все равно считаю, что все люди хорошие. Пятнадцатое. Когда я говорю «нет», мне сразу же становится страшно. А теперь подсчитайте результат, чтобы определить, насколько вы склонны говорить людям «да», пусть и в ущерб собственному благополучию. От пятнадцати до тридцати баллов. Вы не испытываете особых сложностей со словом «нет». Благоразумно распоряжаетесь своим временем и другими ресурсами и не меняете мнение, когда окружающие начинают на вас давить. Выполнение обязанностей, решение своих вопросов и забота о собственном благополучии для вас важнее, чем желание кому-то угодить. От 31 до 45 баллов. Порой вы разрываетесь между своими целями, как личными, так и профессиональными, и желанием помогать другим. Сказать «нет» для вас не такая уж проблема. Вы часто отклоняете просьбы в силу необходимости. И все же говорите «да» чаще, чем вам хотелось бы. От 46 до 60 баллов. Вами движет желание угождать людям. Возможно, даже неосознанное. Вы не любите конфликты и готовы на все, лишь бы их избежать. Если вы видите, что кто-то сердит, раздражен, расстроен или недоволен, то бросаете свои дела и спешите ему на помощь. А это, как правило, влечет за собой выполнение просьбы. От 61 до 75 баллов. Все ваши действия с момента, как вы встаете с постели, нацелены на то, чтобы осчастливить окружающих. Вы редко задумываетесь о собственном благополучии и всегда готовы подвинуть свои обязанности и цели ради других. Вы не защищаете свои границы, позволяя людям вторгаться в ваше пространство, когда им заблагорассудится. Вам невыносима сама мысль, о том, чтобы сказать «нет», ведь это может вызвать недовольство окружающих. Вы действительно страдаете от хронической потребности всем угождать. Если вы набрали более 30 баллов, то у меня для вас хорошая новость. В третьей части книги вы найдете практические советы, которые сразу же вам помогут. Как честный человек обязан предупредить, Применять советы будет сложно. Привычку угождать людям побороть не так-то легко. Но как бы глубоко она ни укоренилась, все в ваших руках. Слушайте дальше, и я помогу вам шаг за шагом трансформировать эту часть вашей жизни. Что вас ждет в следующей части? Итак, вы осознаете проблему, и степень ее вмешательства в повседневную жизнь. Вы также видите причины, по которым чужие приоритеты становятся для вас сложнее собственных, но не очень понимаете, как их устранить. В третьей части я расскажу, как это сделать. Мы рассмотрим различные способы отказать в просьбе вежливо, не теряя достоинства и самообладания. Ну что? Готовы одолеть своего внутреннего мистера безотказность? Если да, наливайте себе что-нибудь попить, устраивайтесь поудобнее и слушайте дальше.